Небольшой, щупловатый, в длинном раскольничьем кафтане шел он, чуть прихрамывая мозоли на ногах, крадущейся кошачьей походкой. На сухощеком, в рябинах личике крупный нос, безбровые, прищуренные глазки, да кой какая бороденка с проседью. Личика в постоянной плутовской улыбке с подхалимцем, и глазки туда-сюда виляют остренькими щупальцами. Будто к у п ч и к хочет вымолвить. «Ой, пожалуй, не трожьте вы меня, приятели. Я раб Божий. Тихо, смирно существую на земле. Ну, а ежели кто в мои лапки попадется, о б е г о р ю Шапка не по голове большая, а рысья на плечах лежит. Костромские рукавицы желтой кожи с преизрядной вышивкой. Широкий кушак темный и с е и н я с кистями. Знатный морозец был. Из труб дым столбом, Жареный на к н о п л я н о м масле рыбой пахло, Шел купец, покряхтывал. Дом достославного механика Волоскова Стоял возле Волги при овраге. Длинный, приземистый, Крашенный в красную краску под кирпич, Семь окон на улицу, Да мезонинчик в три окна. Двор большой, Надворная постройка справная, Воздух пахнет скипидаром, щелоком и всякой дрянью, как к р а с и л ь н е Люди ходят, их руки, лица вымазаны краской. Сам-то дома? Дома-с. Проверку часов делает. Ежели вы наелись чесноку, не дышите, механизмом вредно. Хи-хи-хис. Отворил дверь, обшитую рогожей с войлоком. Сердито блок заскроготал.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 реенные м проводы колесия верстаки охламу разного во всех углах железо жести меди обрубков деревянных горы а вот и человек с толстой книжицей в руках высокий в перединном балахоне длинные в скобку волосы густая борода нос горбатый пальцы желтые продублнные крепкой кислотой а черные глаза глядят со вниманием и строгостью. Долгополов перекрестился на иконы, разинул рот, левую руку на сердце положил, правую, еликовозможно, вытянул и, согнувшись пополам, в поясном поклоне хозяину, коснулся концами пальцев половицы. «Здоров будь, Терентий Иванович, со всеми чадами и домочадцами твоими во веки веков. Аминь!» ь э т о здоров будь!» Остафий Трифонович, мужественным голосом ответствовал хозяин. С чем пожаловать изволил? Похвального любопытства ради, а ли по делам? По делам. По делам, Терентий Иванович Свет, расправляя спину и прилизывая, будто кот ладонями л ы с ы в а т у ю голову свою, в к р а д ч и в ы м голоском ответил гость. Уж мне ли неразумному прихудобе моей пытать механику твою премудрую? «Темен б о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 в медную, стоявшую на треноге махину. «Вот ошибся, гость дорогой!» – заулыбался хозяин. н э т о зрительная труба – суть плод моего художества. Через нее можно наблюдение иметь за ходом и природой тел небесных. Сирич можно улавливать природу в самом действии ее работы, а сие в единое время и поучает, л и забавляет. Да вот беда!» Стекла д и у ж е плохи, нет прозрачности, и трещины кое-где идут. И, г о р ю ш к а мое, нет способа дознаться, как добрые стекла лить». «Да-да-да, да-да-да», — -да -да", прищелкивал языком, кивал головой, ульстиво улыбался Долгополов. «О, Господи, твоя воля! До чего доходит ум людской? До какой премудрости!» «А я к тебе, друг, за советом!»